Глава 20. Призрачный двойник. Я бродила по Фандериану, физически чувствуя, как становлюсь частью мира духов, серой тенью самой себя. К этому моменту я перепробовала по пятьдесят раз все варианты в своем арсенале, но перешагнуть грань миров и снова оказаться в теле орки, как я всегда делала, не получалось. Что-то якорем удерживало меня здесь, а серьга не откликалась. Связь с телом каким-то образом оказалась отрезанной. Было ли это побочное действие огненных ягод или умирающее тело, спасая пока еще живую душу, само перекрыло доступ ко всему мирскому? Не имело значения. Пути назад у меня теперь нет и только духи легко касались плеча, поглаживая и успокаивая, но не в силах помочь своей шаманке. Именно поэтому я и не отреагировала, когда наткнулась на человека, а наткнувшись, не глядя извинилась, обошла и пошла дальше. «Да, кхыж, никогда не думал увидеть тебя такой». Я резко обернулась. Сложив руки на груди, мне вслед смотрел, осорил. Привет. Сил и эмоций на споры и возражения не было. Да и что тут возразишь? Я как раз тебя искала. Похоже, я знаю, как тебя вытащить и имею прекрасную возможность это сделать. И как же? Поменяться с тобой местами. Я не до конца представляю механизм, но, думаю, методом проб и ошибок». «Не думай», — посоветовал принц. «В данный момент у тебя это не очень хорошо получается». Осорил. «Для меня дорога назад закрыта. Я пыталась, но в итоге не смогла даже тебя позвать. Не появись ты сам, так и бродила бы дальше одна. Наверное, так и было задумано с самого начала». Не зря же духи привели меня сюда. Я обязательно скажу, кому за меня отомстить. Пообещай сделать это с особой жестокостью. Я не собираюсь никому за тебя мстить. Уверен, ты с этим отлично справишься. Я не могу вернуться. Ты меня услышал? Услышал. Но так поступать не собираюсь. Мне не нужно спасение ценой твоей жизни. А какой ценой... Ты бы согласился спастись. И главное, как же тебя вообще спасать? Я ведь даже и на помощь не могу позвать. Меня никто не услышит. Ох, хыш. как я и сказал, думать у тебя сейчас не очень получается. Идем. Осарил взял меня за руку и сделал шаг, через который мы оказались на складе, где разместили ульта. Ультик спал, подергивая лапами и причмокивая. Очень умильное зрелище. А ведь точно! Как я сама не догадалась? Ульт! Ультик, дорогой! Проснись! Затеребила я дракона. Ящер приоткрыл один глаз, удивленно посматривая то на меня, то на Осарила. Осторожно поднялся и начал отступать внутрь. Что еще за ерунда? Ульт, ты чего... «Это же я, Гхыш!» Я приветливо улыбнулась. Дракон остановился, посмотрел на меня с одной стороны, затем с другой и снова начал отступление. Видимо, все еще хуже, чем я думал. осарил натурально развлекался за мой счет, с улыбкой наблюдая, как я иду к дракону, а он пятится от меня. «Ты о чем?» Принц закатил глаза. «Осорил!» «Посмотри на себя». «Очень внимательно». Я поднесла к лицу руки. Руки, как руки, самые обычные. Даже не зеленые и без когтей. «Ох ты ж!» «Я человек?» Для верности принялась себя ощупывать. «Точно человек!» «А почему ты сразу мне не сказал?» Набросилась я на принца. «Так вот, почему у меня ничего не выходило. Это как орка я крутая шаманка, а как человек я просто человек. Потому что был уверен, что уж это ты... ты заметишь и поймешь. Но кто-то слишком увлекся идеей самопожертвования. «Ультик, это я, правда», — начала приближаться я к дракону. Дракон забился в угол, крутя головой на длинной шее, и, не придумав ничего лучше, метнулся в другую сторону, явно намереваясь прорваться к выходу. «А ну стоять, скотина хвостатая! Я его, значит, кормила, лечила, можно сказать, ночами не спала, а он чуть что сразу драпать!» Ящер с трудом затормозил перед большим нагромождением коробок, развернулся, подозрительно оглядев меня сначала издалека, потом приблизился и обнюхал. Самой стало интересно. Чем же я пахну в мире духов? И только после этого признал, обрадовался и потерся о меня щекой, а затем еще и лизнул от избытка чувств. Вот, почесывая шершавую морду, одобрила я. Сразу бы так. Дракон виновато заглянул мне в глаза, а потом еще раз оглядел меня целиком, дескать, как тебя узнать, в этом Экзотическом виде. Ой, Ульт, тут такое дело. Ты, как настоящий дракон, должен меня спасти. Обычно этим принцы занимаются. Я бросила взгляд на Асарила. Сделавшего вид, я тут ни при чем, просто мимо проходил. На местных принцев самих спасать приходится. Дракон внимательно слушал. Не знаю, как много он вынес из моего затянувшегося рассказа, который, начавшись с того, что произошло за последние сутки, плавно перерос в фантазии о том, что произойдет, как только выберусь отсюда. «Да я этого гада голыми руками придушу!» «Нет, лучше сначала вспорю брюха, как он тут недавно посоветовал!» Дракон округлил глаза. «А ты думал...» Неужели я позволю всяким магам безнаказанно пытаться меня убить? Ульт, что делать-то будем? Я теперь просто обязана выбраться и осуществить все задуманное. Ульт не знал, но, судя по всему, также пылал праведным гневом. Поклянись мне вот в чем, Ульт. Если я здесь исчезну, сожри этого гада, ладно? Сначала зажарь. Ты ведь... Умеешь теперь дышать огнем, а потом сожри. Что-то тебя бросает из крайности в крайность, В лес в наш односторонний диалог, осорил. Лучше думай, каким образом ты можешь вернуться. Для начала мне не помешает сережка, стала загибать пальцы я. Собственно, другие пальцы не понадобились, поскольку и идей больше не имелось. Но нужно же с чего-то начинать. А ты не пробовала ее призвать? Знаешь, я, конечно, немного туплю, но не настолько же. Я в первую очередь попыталась призвать Серегу, а во вторую позвать тебя. Ничего не получается. В образе человека все мои способности как отрезала. Сложность заключалась в том, что Ульт не мог пробраться в шахту в силу своих немалых габаритов, Передать весточку он тоже не имел возможности. «Если ты притворишься больным, то гномы позовут кого-нибудь из наших, до того же Луароноса», — вынесла я первое предложение на обсуждение. «Скорее, они сами начнут его лечить», — возразил Асарил. И мне пришлось согласиться. Мы уже убедились в том, что гномы — отличные врачеватели. Они и симуляцию разгадают быстро. Ну, как вариант. Можно устроить погром, чтобы они позвали хозяина для компенсации. Асарил переглянулся с ультом. Им и эта идея от чего-то тоже не особо понравилась. В итоге ульт вздохнул, отвернулся от нас и подошел к одной из балок под самой крышей, на которую долго и упорно смотрел, после чего вернулся к нам и улегся поудобнее, положив морду на лапы. «Это что сейчас было? Типа ты сделал все, что мог?» — не поняла я. «Давай тоже подождем», — предложил принц. «Может, в отличие от нас с тобой, у дракона есть идеи, как обойтись без вредительства?» Время тянулось долго, а я с некоторых пор просто ненавижу ожидания. С каждой минутой чувствовал, что зверею от ничего не делания все больше. Ульт с Сарилом, видя идущие от меня агрессивные флюиды, держались подальше и иногда, понимающе переглядывались. В тот момент, когда мое терпение окончательно иссякло, я направилась к двери. От этих двоих помощи не дождешься. Вроде в такой компании нахожусь один дракон, Другой принц, а прекрасная девушка в итоге вынуждена спасать себя сама. Вот и верь после такого в сказке. «Эй, Кхыш, ты бы не спешила!» — крикнул мне Осарил. И не успел я ответить, как по полу запрыгала сережка. Я даже глаза протерла. Скачкообразными движениями... Чуть светящаяся серьга приближалась к нам прямо по воздуху, проскакала мимо меня и допрыгала до носа дракона. Скажи Зуму, что когда вернусь в наш нормальный мир, я его зацелую. Пусть готовится заранее и потом не отбрыкивается. Пообещала я дракону, снимая с его носа серьгу. К сожалению, Сережка в моем ухе работала как надо. Я видела все потоки магии, идущие из-под земли от сильнейшего гномьего источника. Чувствовала, что могу их связать или, наоборот, разомкнуть, но обратный путь в реальный мир по-прежнему оставался закрытым. Не судьба, значит. Ладно, осарил. Надеюсь, ты внимательно слушал мой рассказ и запомнил, кому нужно отомстить признала поражение я. Я не собираюсь никого жарить и есть. Подобное в наше время не практикуют даже дикари в южных пустошах, раньше не брезговавшие поеданием врагов. Можешь вспороть брюха, остальное за тебя сделает ульт. Он, если что, подскажет, кому именно нужно вспороть. Смотри, не перепутай. Ты так хочешь поскорее прекратить свое существование? а Сарил не торопился возвращаться в наш мир. Просто к этому все с самого начала шло. Меня забросили в ваш мир, потом повели духи и вот... Привели. Сюда тебя привел очень опрометчивый поступок. Кто же идет с такими вопросами к магу в одиночку? Вокруг столько людей и не людей, могла бы позвать с собой кого-нибудь. Решил пристыдить меня принц. А толку? Я привыкла как-то все сама, вот и вышло то, что вышло. Не хочу пропадать здесь зазря. А так есть возможность отомстить и не дать мерзавцу совершить задуманное. Ты непременно этим займешься. Приди в себя. Ты же всегда умела рассуждать и принимать решения. Успокойся и подумай. И я теребила серёжку в ухе. Не получалось нормально собраться с мыслями. Все размышления в итоге соскальзывали и превращались в тысячу и один способ убить Варлана. Нет, я совсем не кровожадная. Просто когда доверяешь человеку, а он вонзает тебе кинжал в спину, ощущения какие-то неприятные. Моя спина так и зудит. Сильнее чешутся только руки. Ладно, начнем рассуждать логически. У меня не получается выбраться, у асарила не получается выбраться. Почему? Потому что за Асарила мир требует замену, слишком крепко привязав его к себе. Могла ли я, выкинутая из уже привычного тела орки, также стать частью тонкого мира? В теории возможно все. Только где мне взять для себя замену? и как перетащить ее сюда. Что-то легонько коснулось шеи, поиграв распущенными волосами. Я оглянулась, на секунду заметив призрачный силуэт, очертаниями напоминающий нынешнюю меня. Силуэт растворился, но мысль, как озарение, возникшее в моей голове, осталась. Кто мог создать подобное в тонком мире? Духи. Я знаю, что делать. Спасибо, мои невидимые спутники, в который раз вы меня выручаете. Я вышла в центр большой площади с недействующим зимой фонтаном. Извините, гномы, так получилось, придется потерпеть. Не все же вам портить для нас погоду. Широко расставив руки, я крикнула во все горло, призывая на помощь готовых откликнуться на зов. Порыв ветра сбросил с крыш соседних домов снег, закружив его по площади, и я закружилась вместе с ним, приманивая к себе все новых духов. Духи ветров юга, следующие за мной по пятам от самой степи, налетели горячей волной. Духи северных ветров окатили ледяным дыханием, пробирая до костей, заставляя двигаться быстрее, чтобы согреться и оттаять. Духи гор спустились на наш танец. Величественные и неторопливые, они двигались в своем ритме, похожие на взрослые степенные пары, скользящие в медленном танце. Но это не все, кто мне нужен. Духи звезды, пришедшие ко мне с небес, загорались и в этом мире крохотными светлячками, подхватывая хлопья снега и разнося его по замерзшей площади. Мы водили большой хоровод, с трудом умещаясь среди домов, но круг наш постепенно сужался, уменьшаясь в размерах, потому что духи в нем сливались и объединялись, становясь осязаемыми и видимыми. Темп хоровода нарастал, будто раскручивающийся аттракцион, пока в конце концов нас не осталось всего двое. Я и вторая я. Мы быстро-быстро, как в детстве, кружились, держась за руки. В глазах мелькало, в голове шумело, пока, наконец, руки, крепко державшие мои ладони, не разжались, отдавая меня во власть инерции, которая тут же понесла меня дальше, Я попыталась ухватиться, не желая уходить так резко, но не смогла, только успела посмотреть на свое смеющееся лицо отражение, почти сразу исчезнувшее и сменившееся другим. «Гхыш!» На плечах, наверное, синяки останутся. «Ты жива! Скажи что-нибудь!» «Отпусти, пожалуйста!» Я попыталась отстраниться от Тенариса, но не тут-то было. Я честно, в порядке и жива, видишь? Говорю, только дает дышаться. Что с тобой произошло? Мы сначала решили, что ты долго спишь или хочешь побыть одна, но когда пошли проверять, нашли едва живое тело. Судя по осунувшемуся виду и седой пряди на лбу, Тину в мое отсутствие пришлось очень и очень несладко. «Да тут такое дело!» Я обвела слезящимися от яркого света глазами комнату. «А где Варлан?» «Только что здесь был», — пожал плечами Тенарис. «Так что случилось?» «Его надо немедленно найти, вот что!» Я попыталась слезть с кровати, но самым позорным образом чуть не рухнула на пол. «Спасибо, Тину поймал!» «Объясни, что произошло!» Потребовал мужчина, укладывая меня обратно. Помимо Тенариса, в комнате сидели практически такие же бледные и всклокоченные, с запавшими глазами маги из охраны принца. Видимо, тоже не слабо выложились. «Спасай меня!» «Вы мне верите?» Спросил я собравшихся и получила утвердительные кивки. «Тогда поймайте Варлана. Только будьте осторожны, он сильнее, чем кажется» или, как минимум, подлее. Я чувствовала, что маги не могут поверить в предательство одного из своих. Да я бы и сама не поверила. Скажи мне кто-то другой. Пожалуйста, просто найдите его и приведите, вцепилась я в тина. Нет времени объяснять. Это, наконец, подействовало, и маги, переглядываясь, вышли, оставив меня томиться в одиночестве. Долго томление не продлилось. Первым ко мне влетел Луаронес, также начав с судорожных вопросов. «Как я и почему я?» Финриар, зашедший следом, пошел еще дальше, абсолютно бесстыдно, меня ощупав. Я даже сперва остолбенел от такой наглости. Ну ладно там, лоп и шею. Но Светлый скинул одеяло и принялся осматривать меня дальше. «Вы что творите?» Возмутилась я, натягивая одеяло. Вы же женатый человек, то есть эльф. Я должен убедиться, что ты в порядке, бесстрастно ответил Светлый и снова попытался стащить с меня одеяло. Но во второй раз фокус не прошел. Поверьте на слово, я отлично себя чувствую. Иногда больные, особенно тяжелые, могут не осознавать своего состояния, не отступал эльф. Я все осознаю, честно. Я рывком дернула одеяло на себя, таки одерживая маленькую победу. Я не стану делать вид, что поверил, лишь немного отложу осмотр. Ни с того ни с сего орг не зависает в состоянии между жизнью и смертью. Во всяком случае, не припомню подобных особенностей за твоим народом. Варлана нет в доме. Люди. Как ожидалось, вернулись ни с чем. Мне захотелось рвать на себе волосы. Второй раз он нас обходит. Нет. Воздержусь, пожалуй. Такими темпами я блесеть недолго. А все почему? Потому что кто-то очень медленно соображает. Накинулся я на магов. Успокойся, Кхыш, Он не мог далеко уйти. Тинарис в своем репертуаре. Странно, что вообще ушел, поделился наблюдениями полей. Гномы, дежурящие у нас под дверью, никого не видели, а там все-таки ни дилетантов согнали. Вполне обученные воины не могли не заметить. Вы сказали им, что у нас есть беглец? Нет. Так идите и скажите. Я села на кровати, но голова снова закружилась и пришлось лечь обратно. «Как все не вовремя!» «Не хочется вмешивать подземный народ?» «Придется! Сделайте, пожалуйста, как я прошу!» «По возможности спокойно, — сказала я, — «потому что без них мы в подземелье в орлана не отыщем!» «Я скажу!» — вызвался Луаронос, который привычно доверял мне без лишних объяснений, пояснений и уговоров. Сгонял темный быстро. Через пару минут вернулся и отчитался, что Гномов предупредил, но те, в силу своей природной нерасторопности и неповоротливости, бить тревогу не спешили. Лоха. Но на другое, признаюсь, я и не надеялась. Гномы и правда не любят вмешиваться в чужие разборки. Теперь торопиться некуда, я снова везде опоздала. Так что обстоятельно... Во всех подробностях пересказала наш с Варланом разговор. Риторических вопросов «почему ты пошла одна?» никто не задавал. Наверное, успели достаточно меня изучить и понять, что ответа кроме «потому что?» все равно не получит. Только удивились, что я не знала о свойствах огненных ягод, основ зелья, варенья, которые проходят маги в начале учебы. Откуда же нам, простым оркам, к тому же из степи, где северных ягод отродясь не видали, о таких подробностях знать? Что одну ягоду на целую кастрюлю кидают, или две, если кастрюля очень большая, а мне, Варлан, от щедрот добрую горсть в чайник отсыпал. И все-таки странно, не мог до конца поверить стенарис, уверен, Когда началось разбирательство, Вара проверяли одним из первых. Точно проверяли, поддержал полей. Он ответил на все вопросы, и маги не уличили его во лжи или сокрытие правды. Это всего лишь означает, что он придумал версию, которая не выдала его участия, или продумал все с самого начала, когда подарил серьгу Асарилу. Возможно, он не давал серьгу сам в руки а, скажем, провел принца в хранилище или передал подарок через кого-то, под подушку положил, не знаю. Вариантов много, но сейчас вопрос, как он провернул все тогда, не имеет принципиального значения. Намного важнее, как нам найти его сейчас. И вот это проблема. Гномы ни в какую не соглашались выпускать нас из дома. Не помогало ничего, ни ругань, Ни уговоры, ни угрозы, ни подкуп. Масштабные поисковые операции от них также ждать не приходилось. Лично я, через пару часов почувствовав себя достаточно хорошо, настраивалась прорываться с боем через кордон гномов, которые нас охраняли на совесть, и искать Варлана самостоятельно. Но, к счастью, или к несчастью, как посмотреть, беглый маг нашелся. Правда, подгорный народ оказался тут совершенно ни при чем. Его доставили к нашему дому в таком виде, что я по привычке испугалась и почти бросилась на помощь, но вовремя вспомнила, сколько бед он принес, и в последний момент удержалась и подавила крик ужаса. Весь в крови, в разодранной в клочья одежде, практически неузнаваемый человек еле волочил ноги. «Эм... Спасибо!» — неуверенно поблагодарил я гнома, тащившего на себя Варлана. «За что вы его так? Он нам еще живым пригодится». «Это не мы!» — суровый дядька с шикарной бородой грозно смотрел на меня снизу вверх. «Это вы привели с собой в город-нечисть!» «Да ладно!» «Неужели милашка Зум на такое способен?» а я еще сомневалась, что он сможет меня съесть. Видимо, зря. Ему дракон помогал. Ошарашил нас еще больше гном. Ульт? Пришла пора удивляться Луаронусу. Да, видимо, мы многое не знаем о нашей живности. Мы решили вмешаться, пробасил Бородач. А теперь сами разбирайтесь со своим магом. Испихнул Варлана нам, Захлопнув за собой дверь. «Так», — я обвела глазами друзей. «Все понимают, что у нас есть жертва». Все понимали. Не высказывали особой радости, но понимали. Я, глядя на и без того израненного мага, не испытывала ни злорадства, ни удовлетворения. Все желания, озвученные ранее, испарились. Жажда мести перегорела. В глубине души мне жаль было вчерашнего друга. Пусть он не пожалел ни меня, ни десятью годами ранее осорила. Но бывают ситуации, когда другого выбора просто нет. «Фенриар, обработайте его раны и обезбольте, ладно?» Эльф кивнул, доставая кинжал и распарывая и так испорченную одежду. На человеке было живого места не найти. Неплохо так его подрали. «Он не продержится долго», — прокомментировал Светлый. «Кровопотеря сильная, задеты жизненно важные органы. Или мы его полноценно лечим, но на это требуется время и много сил, или останавливаем кровотечение и накладываем обезболивающие чары, после чего есть пара часов на все». Второе. Под всеобщее молчание решила я. Покойников не лечат. «Ты жестокая», — улыбнулся Вар. Улыбка вышла кривая и болезненная, но исключительно издевательская. «Я рациональная. Ты дал мне пару недель жизни. Я поступлю гуманнее. Зачем растягивать чьи-то мучения? А не боишься, что я устрою в мире духов такое, От чего содрогнется весь наш мир. Не боюсь, не задумываясь, ответил я. У тебя нет Серги, а без нее ты ничего не устроишь. Проверено. Ты всего лишь займешь место, которое застолбил несколькими годами ранее. За ошибки надо платить, мне так сами гномы сказали. Это и значит считаешь, что вправе наказывать? Конечно. Я опять не сомневалась в ответе. «Я же избранная. Должны же быть у меня какие-то права. Не все ж одни обязанности?» Больше Варлан ничего не говорил, но по отчаянной решимости, написанной на исполосованном когтями лице, я поняла, что виноватым маг себя не чувствует и расслабляться рано. «Глаз с него не спускайте», — строго наказала я остальным. «И лучше обездвижьте» чтобы наверняка. Меня ждал разговор с гномами. «Передайте равным, что у меня есть ответ на вопрос», попросил я постовых. «Мы готовы пройти через врата».